Маршак пересказал для тебя английские народные песенки. Ты, может быть, знаешь такую книжку "Плывет, плывет кораблик". В ней удивительные стихи. Плывет, плывет кораблик, кораблик золотой, везет, везет подарки, подарки нам с тобой. На палубе матросы свистят, снуют, спешат. На палубе матросы четырнадцать мышат. Плывет, плывет кораблик на запад, на восток. Канаты, паутинки, опарус, лепесток, соломенные весла у маленьких гребцов везет, везет кораблик. Пол фунта леденцов ведет кораблик Утка. Испытанный моряк. Земля, сказала Утка, причаливайте, кряк.